Глава 57. Оскар и Вероника стояли у двери наружу. «Вы уверены?» «Да. Уверена ли я в том, что мне необходимо встретиться с человеком, который с вероятностью 99% окажется убийцей? Конечно, черт побери, почему нет?» Но больше всего ее сейчас пугала перспектива выйти наружу. В этот негостеприимный бесчеловечный мир... который вдобавок ко всему обрушился на обитателей станции ревущей бури, беснующейся, закажущейся такой тонкой дверью. И почему было не соединить гараж с жилым комплексом? Но вы же не глупая девушка. Догадайтесь сами. Вероника нацепила очки, спрятала нос и рот за маской, поправила шарф и решительно мотнула головой. Тепло – самая большая ценность в Антарктиде. Технике достаточно небольшого плюса – А людям нужно гораздо больше Если соединить жилой блок с гаражным Гараж будет вытягивать тепло И понадобятся большие мощности для обогрева А что, этому вашему Вайсу больше делать нечего Кроме как морозить себе задницу в гараже Вайс-техник, это его работа Идем? Уговорили Оскар открыл дверь Сидя на станции, наблюдая бурю через окна Которые не пропускали и сотой доли того рева, что стоял снаружи Вероника, оказывается, даже представить себе не могла, с чем столкнется за порогом. Ветер обрушился на нее, как удар. Снегом залепило очки, а твой и свиста заложило уши. «Веревка!» В руки Вероники положили веревку. Скорее даже канат, скрученный из прочных нейлоновых нитей. Оскар объяснил, что он соединяет жилой комплекс с гаражом. И в такую бурю, как сейчас, это дополнительная мера безопасности. Вероника вцепилась в канат изо всех сил, молясь только об одном – чтобы варежки не соскользнули. В этом враждебном мире белого, воющего и рвущего на части кошмара нейлоновая веревка оставалась единственной ниточкой, соединяющей Веронику с человеческим миром. «Стоит лишь разжать руки, сделать один неверный шаг – и все. Никаких ориентиров не останется. Можно побежать и свалиться в трещину, как Габриэлла». Или просто упасть, а потом не суметь подняться. При такой буре не мудрено. Тогда уже через час на этом месте образуется сугроб. Может быть, даже твоего тела никогда не найдут, будь оно хоть в десяти метрах от станции. Какие случаи, говорят, бывали? Каково же людям в космосе? Оскар шел позади нее. Он через каждые два шага прикасался к Веронике, и эти прикосновения тоже были свидетельством существования другого, правильного мира. мира людей. Наконец, Оскар схватил Веронику за рукав и втолкнул в самое прекрасное в мире помещение. Здесь не было воющего, ревущего на разные голоса ветра, снег не залеплял очки, не душил сквозь маску. Здесь было даже тепло. Ну, небольшой плюс, как сказал Оскар. Но Веронике после пережитого кошмара и этот плюс показался солнечным курортом. Она сняла очки и сдвинула шарф Ух, И как вы здесь только живете Да, мы-то живем неплохо А вот как живете вы? А с нами-то что не так? Вероника огляделась Это явно был еще не гараж А тамбур Буферная зона между улицей и помещением Я имею в виду вас и вашего друга Отправить девушку в такую метель А самому спокойно оставаться в тепле и безопасности Ну, не знаю Вот только не надо гнать на тишу Он не пошел сюда вовсе не потому, что боится метели Если бы я пропала, он бы первым ринулся меня искать И ни вы, ни ваш начальник, никто угодно бы его не остановили Когда пропала Габриэла, ваш друг не рвался на поиски? Потому что... потому что... Там... там другое, в общем Ладно, как знаете В сущности, все это не мое дело Прошу вас Оскар открыл перед Вероникой дверь в помещение, где было еще чуточку теплее, чем в тамбуре. Гараж оказался, на удивление, маленьким. Тех громоздких машин, которые везли их от корабля, тут не было. Видимо, их обслуживали где-то в другом месте. А в гараже стояли только снегоходы, и единственный человек расположился перед одним из них на коврике с разложенными вокруг инструментами. Увидев вошедших, Он посмотрел на них с удивлением. Оскар что-то сказал на чужом языке, получил ответ. Вероника пыталась стянуть варежки, но руки пока плохо сгибались и ничего не получалось. Зато она хорошо разглядела лицо Генриха Вайса и вспомнила его. Этот парень действительно присутствовал за столом вместе со всеми и даже кивнул, когда назвали его имя. Вот только он... Сидя за столом, все время старательно прятал от взгляда в правую половину лица, так что казалось, будто смотрит в сторону, будто ему не интересно все происходящее. Сейчас Генрих смотрел прямо, и Вероника успела понять, чего стесняется парень. Правая половина его лица была как будто немного перекошена, правый угол рта выше левого, и правый глаз чуточку прикрыт, Словно Генрих щурился от слепящего света Это никакое не уродство Лицевой дефект не бросается в глаза Но Генрих, похоже, из-за своей внешности все равно комплексует Заметив внимание Вероники Парень резко отвернулся И целиком сосредоточился на гусенице снегохода Генрих не любит, когда на него смотрят Потому и прячется здесь, когда на станцию приезжают туристы Что у него с лицом? Родовая травма, насколько я могу судить «Он как-то обмолвился, что в детстве юности выглядел гораздо хуже, а повзрослев и накопив денег, сделал операцию. Больше я ничего не знаю. Генрих немногословен». «Но мы ведь не по этому поводу пришли говорить, верно?» Вероника кивнула. Взгляд ее заскользил по разложенным на полу инструментам. Неподалеку стоял металлический ящик, откуда все эти инструменты, видимо, и появились на свет». Вероника сразу заметила несколько рукояток знакомой расцветки. Зрелище отвертки, торчащей из глаза Габриэлы, впечаталось ей в память накрепко. Фотографию, присланную Тимофеем, Вероника даже открывать не стала. Орудие убийства точно было из этого набора. «Можете спросить его, не пропадала ли отвертка?» Оскар с видимой неохотой перевел вопрос – Генрих посмотрел на Оскара, не поворачивая головы, так чтобы правая часть лица оставалась невидимой. Что-то буркнул. Вероника наконец сумела избавиться от перчаток, зажала их под мышкой и пошевелила занемевшими пальцами. Ее вдруг начало потряхивать. А тут вовсе не так тепло, как показалось вначале. Быстро отогреть руки не получится. Планшет, спрятанный в накладном кармане, будет бесполезен. Я просто уроню его на пол и разобью. Оставалось надеяться на перевод Оскара. Исчезла одна отвертка. Генрих понимает, что, по всей видимости, она и послужила орудием убийства. И его это никак не парит? А что он, по-вашему, должен делать? Отвертка не пистолет и не яд, чтобы хранить ее где-то в недоступном месте. Правил техники безопасности парень не нарушал. Ладно. Спросите у него, где хранится инструмент И кто имеет к нему доступ Оскар перевел вопрос Генрих снова что-то буркнул Оскар разразился тирадой Вероника потрогала планшет через карман Что происходит? Ну, мягко говоря, Генрих не в большом восторге От того, что вы взяли на себя роль детектива Он бы предпочел дождаться настоящих следователей И говорить с ними Это если вкратце А по делу? По делу? «Инструмент этот не его личный, а казенный. Он хранится частью на станции, частью здесь. Отвертка пропала из того комплекта, что был на станции. Ее мог взять кто угодно». «Кто угодно, кто знал, где она лежит?» «Ну, пожалуй, так. Хотя, на мой взгляд, это мало что меняет. Смею надеяться, вы закончили. Мы можем идти обратно?» Вероника вспомнила творящийся снаружи кошмар и содрогнулась. Мозг сделал все, что мог, чтобы остаться в относительно теплом гараже Еще хоть на чуть-чуть Спросите его, где он был, когда пропала Габриэла Оскар перевел вопрос, выслушал резкий ответ Повернулся к Веронике Генрих говорит, что не собирается перед вами отчитываться Прекрасно, тише это понравится Вероника расстегнула молнию на куртке и запустила руку внутрь Радуясь, что пальцы хоть ненадолго попадут в тепло Сообщение от Тимофея. Интернет работал из рук вон плохо. Пришлось подождать минуту, прежде чем загрузилась фотография. Сначала Вероника ничего не поняла. Потом прочитала текст сообщения. Снова вгляделась в детские лица на снимке. И дыхание у нее сбилось.